Часть третья. Глава первая. Сергей Иванович Кознышев хотел отдохнуть от умственной работы. И вместо того, чтобы отправиться по обыкновению за границу, приехал в конце мая в деревню к брату. По его убеждениям, самая лучшая жизнь была деревенская. Он приехал теперь наслаждаться этой жизнью к брату. Константин Левин был очень рад, тем более, что он не ждал уже в это лето брата Николая. Но, несмотря на свою любовь и уважение к Сергею Ивановичу, Константину Левину было в деревне неловко с братом. Ему неловко, даже неприятно было видеть отношение брата к деревне. Для Константина Левина деревня была место жизни, то есть радости, страданий, труда. Для Сергея Ивановича Деревня была, с одной стороны, отдых от труда, с другой – полезное противоядие испорченности, которое он принимал с удовольствием и сознанием его пользы. Для Константина Левина деревня была тем хороша, что она представляла попище для труда, несомненно полезного. Для Сергея Ивановича деревня была особенно хороша тем, что там можно и должно ничего не делать. Кроме того, и отношение Сергея Ивановича к народу несколько коробило Константина. Сергей Иванович говорил, что он любит и знает народ. И часто беседовал с мужиками, что он умел делать хорошо, не притворяясь и не ломаясь, и из каждой такой беседы выводил общие данные в пользу народа и в доказательство, что знает этот народ. Такое отношение к народу не нравилось. Константину Левину. Для Константина народ был только главный участник в общем труде. И, несмотря на все уважение и какую-то кровную любовь к мужику, всосанную им, как он сам говорил, вероятно, с молоком бабы кормилицы, он, как участник с ними в общем деле, иногда приходивший восхищение от силы, кротости, справедливости этих людей, очень часто когда в общем деле требовались другие качества, приходил возлобление на народ за его беспечность, неряшливость, пьянство, ложь. Константин Левин, если бы у него спросили, любит ли он народ, решительно не знал бы, как на это ответить. Он любил и не любил народ, так же, как и вообще людей. Разумеется, как добрый человек он больше любил, чем не любил людей, а потому и народ. Но любить или не любить народ, как что-то особенное, он не мог. Потому что не только жил с народом, не только все его интересы были связаны с народом, но он считал и себя самого частью народа. Не видел в себе и народе никаких особенных качеств и недостатков, и не мог противопоставлять себя народ. Кроме того, хотя он долго жил в самых близких отношениях к мужикам, как хозяин и посредник, а главное, как советчик, мужики верили ему и ходили вёст за сорок к нему советоваться. Он не имел никакого определенного суждения о народе. И на вопрос, знает ли он народ, был бы в таком же затруднении ответить, как на вопрос, любит ли он народ. Сказать, что он знает народ, было бы для него то же самое, что сказать, что он знает людей. Он постоянно наблюдал и узнавал всякого рода людей, и в том числе людей-мужиков, которых он считал хорошими и интересными людьми, и беспрестанно замечал в них новые черты, изменял о них прежние суждения и составлял новые. Сергей Иванович напротив. Точно так же, как он любил и хвалил деревенскую жизнь в противоположность той, которую он не любил, точно так же и народ любил он в противоположность тому классу людей, которого он не любил, и точно так же он знал народ, как что-то противоположное вообще людям. В его методическом уме Ясно сложились определенные формы народной жизни, выведенные отчасти из самой народной жизни, но преимущественно из противоположения. Он никогда не изменял своего мнения о народе и сочувственного к нему отношения. В случавшихся между братьями разногласиях при суждении о народе Сергей Иванович всегда Побеждал брата именно тем, что у Сергея Ивановича были определенные понятия о народе, его характере, свойствах и вкусах. У Константина Желевина никакого определенного и неизменного понятия не было, так что в этих спорах Константин всегда был уличаем в противоречии самому себе. Для Сергея Ивановича меньшой брат его был славный малый, с сердцем, «поставленным хорошо», как он выражался по-французски, но с умом, хотя и довольно быстрым, однако подчиненным впечатлением минуты и потому исполненным противоречий. Со снисходительностью старшего брата он иногда объяснял ему значение вещей, но не мог находить удовольствие спорить с ним, потому что слишком легко разбивал его. Константин Левин смотрел на брата как на человека огромного ума и образования, благородного в самом высоком значении этого слова и одаренного способностью деятельности для общего блага. Но в глубине своей души, чем старше он становился и чем ближе узнавал своего брата, тем чаще и чаще Ему приходило в голову, что эта способность деятельности для общего блага, которой он чувствовал себя совершенно лишенным. Может быть, и не есть качество, а напротив недостаток чего-то. Не недостаток добрых, честных, благородных желаний и вкусов, но недостаток силы жизни – того, что называют сердцем, того стремления, которое заставляет человека из всех бесчисленных представляющихся путей жизни выбрать один и желать этого одного. Чем больше он узнавал брата, тем больше замечал, что и Сергей Иванович, и многие другие деятели для общего блага не сердцем были приведены к этой любви к общему благу, но умом Рассудили, что заниматься этим хорошо, и только потому занимались этим. В этом предположении утвердила Левина еще и то замечание, что брат его нисколько не больше принимал к сердцу вопросы об общем благе и бессмертии души, чем о шахматной партии или об остроумном устройстве новой машины. Кроме того, Константину Левину... Было в деревне неловко с братом еще и от того, что в деревне, особенно летом, Левин бывал постоянно занят хозяйством, и ему не доставало длинного летнего дня для того, чтобы переделать все, что нужно, а Сергей Иванович отдыхал. Но хотя он и отдыхал теперь, то есть не работал над своим сочинением, он так привык к умственной деятельности, что любил высказывать в красивой сжатой форме приходившие ему мысли, и любил, чтобы было кому послушать. Самый же обыкновенный и естественный слушатель его был брат, и потому, несмотря на дружескую простоту их отношений, Константину неловко было оставлять его одного. Сергей Иванович любил лечь в траву на солнце, или лежать так, жарясь, или лениво болтать Ты не поверишь, — говорил он брату Какое для меня наслаждение эта хохладская лень Ни одной мысли в голове, хоть шаром покати Но Константину Левину скучно было сидеть и слушать его Особенно потому, что он знал, что без него возят навоз На неразлешенное поле И навалят, бог знает как, если не посмотреть. И резцы в плугах не завинтят, а поснимают. И потом скажут, что плуги — выдумка пустая. И то ли дело саха, андревна и тому подобное. — Да будет тебе ходить по жаре, — говорил ему Сергей Иванович. — Нет, мне только на минутку забежать в контору, — говорил Левин. И убегал в поле.